До штаба армии, по словам водителей, осталось километров 10, когда пара Вокки-Вульфов, зайдя от солнца, попробовала атаковать колонну. Первый их заход все благополучно прощелкали, и только когда по сторонам дороги рванули бомбы, раздался крик «Воздух!». Люди порстнули в кюветы, приготовившись встретить самолеты ружейно-пулеметным огнем. Шедшие здесь же зенитчики прикрытия в несколько секунд поставили стволы торчком и тоже крутили головами, выискивая шальных фрицев. Только те были явно не дураки. Сбросив по бомбе, фоккеры не рискнули дальше штурмовать и скрылись в облаках. Тоже выходят выходит? Ученые. Знают, что ребята уже наготове и плотность огня будет такая, что самолеты еще раз пройти над дорогой не успеют. Их просто собьют. Вот, кстати, интересная штука. Эти «Орлы Геринга» – знающие умелые бойцы. Но как русские летчики выполнять приказ практически с нулевым шансом вернуться? Не могут. Есть, конечно, отморозки, которым на все плевать, но их в Люфтваффе слишком мало. Я, во всяком случае, только два раза таких видел. Оба раза лаптежники до последнего бомбили переправу. В первом случае удачно и даже уйти смогли. А во втором наши их всех положили. Так что советские солдаты только силой духа могут задавить все это европейское отребье. Ну и хорошим оружием, конечно. С удовольствием, посмотрев на торчащий из башенки проезжающий ССУ ствол КПВ, даже зажмурился. В мое время этот крупняк только после войны появился. А здесь он уже месяца два как в войска вошел. И в городских боях Владимирский пулемет получше иной пушки будет. АГАЗ-63 взять. Его разработка, оказывается, еще в 37-м началась. Но в связи с войной слегка тормознулась.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 «Что? Кто такой?» Причем фраза была гораздо длиннее, но состояла сплошником из матов. Этот пончик, несмотря на смутную узнаваемость, мне не понравился. Поэтому, чтобы долго не полоскать мозги, просто встал по стойке смирно и рявкнул. «Виноват, генерал!» Обычно этого вполне хватало. Ну, подумаешь, столкнулись в дверях, причем это он на меня налетел. Но толстый не угомонялся.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 А несколько секунд ступора у врага могут очень помочь в нашем нелегком деле. Так что сейчас стал Стяг зажимал в потном кулачке чистую липу». Затянувшееся молчание нарушил Малышев. Делая вид, что не замечает сметенного состояния приехавшего, он доложил. «Товарищ член военного совета, это Илья Иванович Лисов, человек из особой группы Калычева и личный порученец Верховного Главнокомандующего. Незаметно, чтобы от этих слов держателю гранаты стало легче».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 Несколько раз, открыв рот в холостую, он прокашлялся и, пустив петуха, выдал. «Многое о вас слышал, товарищ Лисов. Товарищ Сталин о вас очень высоко отзывался. Рад знакомству. Но как вы нас заставили здесь поползать, всех стряхнули». И громко заржал. Цвита подхватила. «О, дает. Пожав протянутую мне мягкую влажную ладонь, я в полном обалдении огляделся. «Ржут. Все ржут. Только Малышев серьёзен. А эти...» Я бы так не смог. В подобной ситуации всем бы люлей наставлял, пока от шока не отошел. А эти щерятся. Командарм, глядя на почти ненатужное веселье, только желваки на щеках катнул. Видно, тоже человеку неудобно. Если бы Хрущев мне в ухо засветил после всего, и то было бы понятней. Но вот так делать вид, как будто это была просто веселая шутка. Наверное, таким макаром люди и попадают в большую политику.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 Потом 10 патронами разрешить хорьх. И когда начнется стрельба, валить немцы СТТ. Благо патроны в этом пистолете и ППС охраны одинаковые. После всего оставлю на АВС пальчики трупа и очень быстро сваливаю. В черне вроде нормально получается. Только надо прикинуть детали. Вроде тех, что надо вязать пленного полотенцем, дабы следов не оставалось. И как действовать, если нас там случайные люди засекут. Да, Обязательно гильза от ТТ сразу ловить, а то потом ищи их в траве. Хотя если они отстреляют пули из автоматов и сравнят их с извлеченными из тела, может получиться очень нехорошо. А ведь так, скорее всего, и будет. Так, что же делать? Блин, зачем мне вообще этот немецкий труп сдался и что я на нем зациклился? И без этих заморочек можно попробовать управиться, только вот убегать оттуда надо будет очень быстро».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 Сереге тому вряд ли получилось бы объяснить, с чего это советскому человеку приспичило валить члена политбюро. А если бы и убедил, время уже упустили. Лехе же только намекни, что обожаемому командиру помощь нужна. Ему поровну. Языков брать, уграденный грузовик с тушенкой в госпиталь перегонять или ЧВС стрелять, лишь бы со мной. И ведь безбашенным этого парня не назовешь. Просто относится ко мне как к старшему брату. Сильному, умному...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 Ты, Иван Путрович, тьфу, тьфу, Петрович, тьф, короче, ты командир Лёшка!» немного подумав, добавил в список Марата. Это и есть вся моя семья. Бабу было завел, и та немка. Несерьезно, да и не видел ее больше по полугода, а теперь еще этот проглот пропал. Найду, убью!